Глава 38. Ни звонка, ни ответа на свои сообщения Дарья так ни от кого и не дождалась. Гадать, что там с ними со всеми случилось, можно было до бесконечности. А толку? Среди ночи, без машины, с дачи в город никак не попасть. Поэтому и нечего дергаться. Может, они уже все спят там без задних ног. Столько всего навалилось. «Даже, пожалуй, поинтересней будет, чем в придуманном ими детективе». «Кстати, о детективе. Они продолжат ли нам?» вслух подумала Дарья, потянувшись и громко зевнув. «Хотя тут уже в пору про себя детектив писать». Поворчав для приличия, что три головы хорошо, а отдуваться почему-то приходится ей одной, Дарья сходила за чаем, села перечитала только что написанное и решила пописать еще немного. Нет, спать ей, конечно, хотелось, но не так, чтобы очень. А это значит, что стоит сейчас лечь в кровати, закрыть глаза, как тут же навалится тревожные мысли и закрутится в голове бесконечным хороводом. Как там девчонки, все ли с ними в порядке, скоро ли сделают машину, сколько возьмут за ремонт что скажет муж и так далее, и тому подобное. «Да, так и будет», — вздохнула Дарья. «Уж она-то себя хорошо знала. При таких переживаниях ей надо так захотеть спать, чтобы как только упасть в кровать, так сразу и провалиться в призрачное царство ночных грез. А пока она такого непреодолимого желания немедленно заснуть не чувствует, надо писать. Нечего время терять». Девчонки приедут, а тут уже останется только концовку придумать. А концовка — это быстро. Вот говорят, что все мужские романы заканчиваются или кладбищем, или храмом. Чаще всё-таки храмом. Потому что куда уж пойти мужчине, чтобы разрешить вселенские проблемы? Только туда, в храм, к небу. А женские романы заканчиваются, как правило, свадьбой. Ну да... Женщинам надо мирские дела вершить. Тут не о высоком, тут самой шевелиться надо. С оглядкой, конечно, на... Дарья хмыкнула, прервав свой не очень почтительный монолог и по отношению к мужскому роду, и по отношению к религии. Хотя, как сказать, она подхватила ноутбук и отправилась наверх в спальню, чтобы, когда, наконец, придет сон... Можно было бы просто отложить компьютер, закрыть глаза и уснуть. Дарья повозилась немного в кровати, устраиваясь с компьютером поудобнее. Телефон положила рядом на случай, если девчонки вдруг позвонят. Еще раз внимательно перечитала все написанное о расследовании частного детектива Эмилии. «Вот накрутили», — вздохнула она. «Теперь даже и непонятно, какую версию гнуть». То ли действительно ученого убили, то ли его двойника. Но Эмилия твердый орешек. А главное, очень неглупая и с амбициями женщина. Должна разобраться. Дарья улыбнулась и застучала по клавиатуре. До дома Эмилия добралась на удивление быстро. Повезло. Продолжать следить за Джойсом не было особого смысла, да и опасно. Подопечный мог обнаружить слежку. Радость от удачно проведенной операции постепенно сошла на нет, но вдохновение осталось. Надо было наметить план ближайших оперативных действий, а по-хорошему и далеко идущих. Но сначала самое главное. Эмилия прошлась по кухонной зоне, вернулась в комнату со стаканом апельсинового сока и села за компьютер. «Итак...» Джойс. Что о нем известно? Откуда пташка прилетела? Эмилия, быстро перебирая клавиши, открыла полицейскую программу-досье. Ох, сколько Джойсов! А мы вам фото. нати пожалуйста. Так-так-так. Вот ты, голубчик. Джойс Хантер. 44 года. Рост 184 сантиметра. Холост. Был женат на Амалии Бичерст. Брак распался через год, детей нет. Постоянной работы не имеет, постоянного места жительства не имеет. В молодости два раза попадался на мелких кражах в супермаркетах, задерживался за пьяные драки в пабах, игрок. В основном сидит в игровых автоматах. Быстро читала Эмилия и тут же думала. «Мелкая пташка. Для чего же его наняли?» Вряд ли для убийства. Скорее всего, что-то украсть, кого-то припугнуть. Так, может, и не убивал, и не собирался. Случайно вышло. Полез в бунгало ни в тот день, ни в то время. Его застукали, и от страха и растерянности он толкнул ученого, чтобы убежать. Тот поскользнулся и упал, и разбил голову. И что, добил гаечным ключом?» Он же переоделся в сантехника, чтобы ретироваться, если что. Забрал документы? Ноутбук? Там не было ноутбука. Скорее всего, да, если просит окончательного расчета. Или все-таки намеренно убил, чтобы не поднялся шум, чтобы некому было опознать впоследствии. Бросился бежать, по дороге обронил гаечный ключ. А след, который оставил кто-то, явно не больше сорокового размера. «А у этого Джойса нога точно не меньше 44 -го. Тогда выходит, что кто-то контролировал процесс, чтобы убедиться, что дело сделано. А ведь этот кто-то мог потом и добить ученого, и ключ подбросить, свалить убийство на другого. Поэтому ключ не забрал. А зачем оставил отпечаток? Это же существенная улика. Не профессионал». «Наверное, ему уже бежать надо было». Эмилия встала, сделала круг по комнате, снова села за компьютер. Все-таки движение помогает думать. Да, собственно, хватит уже думать. Запись разговора у нее есть. Взять обоих и пусть сами рассказывают, что, когда, зачем. Может, даже очную ставку сделать. Да, но она всего лишь частный детектив». Эмилия посмотрела на пустой стакан, взяла его и пошла к холодильнику. Налила воды с газом и жадно опустошила половину стакана. В голове прояснилось. «А если мисс Дороти нанимала гражданина Джойса клумбу делать возле дома?» «А он сделал не эллипсом, как просили, а кругом. Ну, сделал же. Теперь, понятно, ждет расчета», — засмеялась Эмилия. Мозг требовал разрядки и хоть немного покоя. Запись — не такая уж существенная улика. А вот где находились мисс Дороти и Джойс во время убийства? Это интересный вопрос, и его надо прояснить. И еще где находится ноутбук ученого? Если его взяла мисс Дороти, и, собственно, она все это затеяла, то следует обыскать ее квартиру и другую недвижимость, если она есть». За ней точно надо установить слежку. При хорошем раскладе взять ее и Джойса при передаче денег. Эмилия посмотрела на часы второй час ночи. Все на сегодня надо заканчивать. Дарья поставила точку. Глянула на часы. Было правда второй час ночи. Телефон по-прежнему молчал. Хотя, может, она так увлеклась приключениями Эмилии, что просто не слышала, как блямкнула смс -ка. Дарья поспешно схватила телефон, стала проверять, не пришло ли хоть какое-нибудь сообщение от девчонок. Нет, не пришло. Но ее сообщения они прочитали. Что же это могло означать? Неужели так трудно было черкнуть хоть пару слов в ответ? Или они не могли ответить? Но тогда с ними точно что-то случилось. Нарастающее, как снежный ком, беспокойство отогнало подкравшуюся было сонливость. Дарья отложила ноутбук и села, опустив ноги с кровати. Если с подругами случилась беда, надо было срочно что-то предпринимать. В город надо ехать. Здесь я все равно ничего не высижу. Вопрос на чем? Так... «Машины нет, автобус-электричка, это все только утром». «Что остается?» «Такси?» «Господи, конечно, что же я сразу-то не от сообразила?» Причитала Дарья, открывая приложение в телефоне. Ей уже приходилось уезжать с дачи на такси, поэтому свой адрес вбила с первой же попытки. Срезалась на вопросе «Куда поедете?» Дарья швырнула телефон на кровать. О, «Что же делать-то?» «Думай, Даша, думай!» Она встала и прошлась по комнате. «Итак, нет связи, нет адреса, нет возможности поехать и помочь. А что есть?» Дарья беспомощно огляделась и снова плюхнулась на кровать. Ойкнув, приподнялась и вытащила из-под себя смартфон. «Телефон! Телефон! Елки-палки! Ну, мать! Ты что-то совсем отупела на природе!» Не можешь что-то сделать сама, делегируй тому, кто сможет. Не можешь сама поехать и спасти своих подруг, попроси того, кто сможет. Но к тому же еще и находится поблизости. Алло, Игорь Андреевич, это Дарья из дачного поселка. Вы простите, что звоню ночью? Ах, ну да, традиция такая. Игорь Андреевич, я все понимаю, но у нас, похоже, опять ЧП. Нет, да послушайте вы, на этот раз все действительно серьезно.